Я надеялся, Сэм, что ничего-ничего стремительно сорвалось с языка у мистера Уинкля. Было нечто столь резкое и беспокойное в манерах мистера Уинкля, что мистер Пиквик невольно взглянул на своих двух друзей, ожидая объяснения. «Мы не знаем», — ответил вслух мистер Тапман, — «на этот не мой вопрос. Последние два дня он был очень возбужден»